Старший инспектор принял рапорты своих помощников, вторично просмотрел судовой журнал и все документы яхты, долго разглядывал карту, на которой капитан уже нанес местонахождение мнимых галеонов. Гудок со сторожевика вызвал инспектора на верхний мостик. Терплюжий патруль подходе, сэр. Только что принята радиограмма! На палубе появились чезара Элеа. Акваланги были проверены, и молодые люди принялись надевать их. Стойте, стойте! Я не позволю погружения без личного осмотра. Ну, дам обыскать некому, поэтому ей придется остаться. О, пусть ваши ящейки проверяют. Потом я сниму свой купальный костюм и грошу вам. Сандра наденет мне акваланг, и я пойду в воду голой. Зачем такие крайности? Я посмотрю акваланг и ваш пояс. Поверьте, милая девушка, мне очень неприятно, но я должен исключить у нас вещей с яхтой. Ну и ройтесь на яхте с вашими подручными, а меня оставьте в покое. И я вам не милая девушка. Инспектор нарочито медленно осматривал водолазное снаряжение Леа, а два его помощника быстро и ловко обшарили художника. Леа демонстративно отвернулась от полицейских под внимательными взглядами которых ей прикрепили тяжелый акваланг с большим запасом воздуха. Полицейские и моряки патрульного судна с любопытством наблюдали за погружением аквалангистов. В пронизанной солнцем воде долго были заметны две фигуры, наконец растаявшие в темнеющей глубине. Какие отважные ребята! Эта маленькая Наяда очень сердита. Она вовсе не сердитая. Она возмущена полицейской бесцеремонностью. Сандра окинула полицейского презрительным взглядом и ушла в каюту.